Глава четырнадцатая. Макс. Я вдруг вспомнил, что последний год мне завязывала галстук Маринка. Я до этого его вообще не носил, даже на торжества ходил без него. Но тут положение вроде как обязывало, и первая попытка завязать галстук грозила закончиться его разрезанием с чудовищной жестокостью. Маринка хохотала до слёз. Она тоже не умела завязывать галстуки, но, открыв интернет, навострилась за несколько раз. И целый год я не знал проблем, пока она не сбежала в Индию. Хорошо ей там постигать высшие смыслы. А я вот стал медитировать на галстуке. Повешу его дома на спинку стула, сяду напротив и смотрю, смотрю. Настраиваюсь, так сказать, чтобы он, этот галстук, понимал. «Сегодня победа будет за мной». В общем-то, приспособился, но вот развязывать его точно не стоило. Надька тоже стала смеяться. А потом раз и легко вернула на место. Конечно, у неё муж, она ему по не один галстук повязывала. Я вдруг посмотрел на неё как-то иначе. Не как на придурошную подругу детства, с которой всю жизнь на ножах, а как на молодую женщину, которая уже до хрена лет в браке. Кажется, она сразу после института выскочила. Я тогда подумал, залетела. Но нет. Выходит, по любви. Олег мне не нравился. Было в нём что-то такое неправильное. Или правильное, если точнее. Он весь был какой-то правильный. Что волей-неволей подумаешь, что что-то не так. Правда, я видел-то его за эти годы считанные разы. В основном на новогодних застольях. Но мне упорно казалось, что они с Надькой небо и земля. Она рядом с ним становилась такой же правильной, прямо до тошноты, и нос задирала больше обычного. Так и хотелось по нему щелкнуть, чтобы спесь сбить. А сейчас, стоя рядом с ней, я понял, что никогда не воспринимал ее жизнь всерьез. Сам вот жениться собирался, детей заводить, бизнес поднимать — все же серьезно — «А Надька? Ну, она в моей жизни как кусок детства. Непосредственная, смешная, язвительная до невозможности. А я её с другой стороны и не рассматривал никогда, а сейчас рассмотрел. И это странно было, непонятно. И вообще, чего мы стоим, как истуканы, глядя друг на друга?» «Спасибо», — сказал, отходя на пару шагов и трогая узел. Надька, кивнув, улыбнулась. «Неловко как-то. Когда постоянно ругаемся, легче. Там всё понятно». «Поехали. Подвезу тебя домой», — сказал Беря телефон, а она снова кивнула. Дорога прошла в молчании. Быстро попрощавшись, Надька выскользнула из машины и направилась к подъезду. «Я ещё некоторое время пялился на дверь, а потом поехал домой». Чувствовал себя усталым до чёртиков. Принять душ и спать завалиться. Завтра надо быть бодрячком. С Фостером договорились на ужин. Я зашёл за Надькой в 6 а она явно нервничала. Только этого не хватало. «Успокойся», — заметил, идя рядом к лифтом «Он же не будет кричать горько». «Очень смешно». Она поправила блузку. Я невольно проследил за её руками и вспомнил, как обнимал Ельцову на фотосессии за талию, и какой она казалась мне тогда хрупкой. Сейчас этого ощущения не было. Привычная Надька, маленькая вредина. В ресторан мы входили под руку, предварительно долго обсуждая, как лучше, под или за. Я предлагал второй вариант, потому что мы молоды и влюблены. А Надька стояла насмерть на первом. В итоге мы поругались и теперь шли по залу раздраженные. Ее рука покоилась на моем локте, а я боролся с желанием ее сбросить. Фостер был в компании переводчика, нам обрадовался. Впрочем, он, кажется, радуется всему вокруг. Первый раз вижу человека, на которого Россия производила бы такое благостное впечатление. Мы расселись, заказали ужин, и Фостер начал сыпать вопросами. Где мы познакомились, как давно вместе, как нам пришло в голову организовать такую фотосессию, давно ли мы женаты, как нам вести вместе дела. Казалось, конца и края не будет этим вопросом. Между ними я вставлял свои, что заставляло Джимми хоть на какое-то время отвлекаться от наших персон. О себе он рассказывал охотно. И, кстати, интересно. Оказывается, в юности Джим был хиппи. Путешествовал по Америке с топом и вел соответствующий образ жизни. А потом занялся спортом, тоже спонтанно. Сначала йога, потом силовые, ну и пошло-поехало. Подрабатывал тренером, создал что-то вроде своей школы, и она имела успех. Потом уже пошли фитнес-центры. Короче, мужик оказался интересный. Надька слушала его истории, неприлично раскрыв рот, не скрывая удивления, время от времени восклицая по-английски. «Великолепно!» Я даже один раз ее ущипнул за ногу, делая страшные глаза, но она только отмахнулась. Как ее муж, я даже был почти готов приревновать к этому американцу, так беспардонно очаровавшему молоденькую девушку. Но ее неподдельный восторг сыграл нам на руку. Фостер, наслаждаясь такой реакцией, расслабился и проникся к нам еще больше. «Когда я увидел обложку журнала», — говорил он, — «случайно, проходил мимо, первой мыслью было, какая красивая гармоничная пара. Я купил журнал, чтобы посмотреть на вас, и неожиданно заинтересовался интервью». Работая, я предпочитаю всегда отталкиваться от человека. Важен контакт, некое единение, и вы мне, безусловно, нравитесь. Представляете, вы знакомы всю жизнь, а вместе всего один год, и могли не сойтись, если бы не стечение обстоятельств. Такие знаки ведут нас по жизни. Я ловлю их постоянно, доверяюсь Вселенной, и потому уверен, что у нас с вами все получится. Думаю, мы можем приступить к обсуждению контракта. «Завтра у вас будет время?» Монолог переводчика был ровным, даже монотонным, и на фоне жестикулирующего эмоционального Фостера выглядел забавно. А он, оказывается, из этих, просветленных «следуй за Вселенной, лови знаки судьбы». На самом деле я не против, тем более если его Вселенная решила, что пора Фостеру заключить с нами контракт. Он протянул мне руку, я потянулся, чтобы пожать ее и случайно задел Надькин бокал с вином. Тот, опасно качнувшись, завалился на бок, от души плеснув на белую блузку красным. Ельцова, вскрикнув от неожиданности, схватилась за салфетку, а я мучительно соображал, что делать. С одной стороны, как муж, я должен ей помочь. С другой — оттирать пятно на ее груди. Не думаю, что Надька оценит. Но поймав взгляд Фостера, я потянулся к Ельцовой со словами. «Милая, давай помогу».